Он увидел Ярда Стивенсон, выходящего из салона выше голову. Его халат развивался вокруг несуществующего боли живота. Ярд каркал, как ворона, а когда обернулся к Халлику, оказалось, что это вовсе и не Ярд, а Рональд Рейган. «Где моё остальное, Заралон? Где моё остальное? Где моё остальное?» «Худеющий!» — шептал теперь Майкл Хулстон в самое ухо Харлика. И теперь случилось то, чего он так опасался. костлявые пальцы скелета коснулись его, вцепились в рукав, и Харлику показалось, что он сходит с ума от этого прикосновения. Худеющий совсем исхудал. Это была его жена, Билли Бой, его жена, а тебе, кранты, совсем дело дрянь. Глава восьмая. Брюки Билли. Билли проснулся, сильно вздрогнув, тяжело дыша. Приложил ладонь ко рту, Хайди мирно спала рядом с ним, плотно укрывшись покрывалом. Весенний ветер шумел за окном в кронах молодой листвой. Халик бросил испуганный взгляд на спальню, чтобы убедиться, что Майкл Хустон или его версия в виде скелета не присутствует в комнате. Нет, это была его обычная спальня, где ему знаком каждый уголок. Кошмар начал размываться в памяти, и все же какая-то его остаточная часть заставила белли придвинуться ближе к Хейди. Прикасаться к ней не стал, она спала всегда очень чутко. Зато оказался в зоне её тепла и стащил на себя небольшую часть её покрывала. Всего лишь сон. Худеющую прямо повторил сознание голос. Потом он снова уснул. Утром после кошмарного сна весы в ванной показали 215, и халяко ощутил надежду. Только два фунта. Кокаин или нет, но хусто оказался прав. Процесс начал замедляться. Посвистывая, он спустился вниз и съел яичницу из трех яиц и полдюжины сосисок из гирлянды. По пути к станции электрички он смутно припомнил ночной кошмар. Но скорее это было не воспоминанием, а странным чувством, Дежавю, проезжая мимо выше голову, салона, зажатого между отличным мясом Фрэнка и магазином игрушки «Радость», выглянул в окно машины и в какой-то миг ожидал увидеть несколько шатающихся, спотыкающихся скелетов, словно каким-то образом благополучный фейер-вью превратился в биафру. Но люди на улице выглядели прекрасно, просто превосходно. Ярд Стивенс воплоти помахал ему рукой, и Халлик жестом ответил на приветствие. Подумал, твой метаболизм предупреждает тебя, бросай курить, Ярд. Мысль вызвала легкую улыбку. К тому времени, как электричка пребывала на большой центральной, последние фрагменты страшного сна были забыты. Успокоившись насчет потери веса, халик следующие четыре дня на весы не становился вовсе и даже особенно их не вспоминал. И вдруг он чуть не угодил в постыдную ситуацию во время очередного судебного разбирательства перед лицом судьи Хилмера Бойнтона, у которого юмора было не больше, чем у сухопутной черепахи. Ситуация получилась дурацкая. Такие видишь в плохих снах в старшем школьном возрасте. Харик поднялся, чтобы заявить протест. И вдруг его брюки поползли вниз. Собственно, он даже не встал, а только начал подниматься, когда обнаружил, что штаны стали соскальзывать с бедер ягодиц прямо к коленям. Он торопливо сел на место. А наступил как раз тот момент, когда его протест был бы весьма объективен, и тот факт, что он вдруг сел на место, вызвал некоторое недоумение. Щеки его залила краска стыда.